Глава двенадцатая. Подслушанный разговор. Если не спится, сколько не вертись, заснуть не получится. Дома Леонелла взяла бы книгу или включила старый фильм. Здесь же в ее распоряжении был только телевизор. Она перебрала все каналы и не нашла ничего интересного. Взглянула на часы. Два ночи. Прикинула, сколько времени в Макао и не поленилась влезть в интернет. Оказалось, на пять часов больше, чем в Москве. В семь утра Лев наверняка спал, и звонить ему было глупо. Леонелла встала с постели, достала ему штук и сигареты, открыла балкон. В комнату ворвался свежий озерный воздух. Глядя на воду, Леонелла закурила и вспомнила слова Марианны. «Каково смотреть на озеро, зная, что где-то там есть утопленник». Лионелла затушила сигарету, сложила мундшток в футляр и сунула его в сумочку, после чего вышла из комнаты и побрела по длинному коридору. На третьем этаже не было ничего интересного, одни закрытые двери. Она спустилась вниз, пересекла пару гостиных, большой обеденный зал, зимний сад и оказалась в пристройке с бассейном. Войдя в помещение, услышала голос Марианны и отпрянула. Однако успела заметить что жена Тихвина сидела в кресле у бассейна, а перед ней стоял наполненный бокал и полупустая бутылка. Егор дает деньги на строительство дома, а ты его бесстыдно обманываешь. Ты в сговоре с подрядчиком и получаешь откаты. «Прошу тебя, успокойся!» Телефон был на громкой связи, и Леонелла узнала голос Валерии. «Тебе ли обижаться?» Вчера на Фейсбуке видела ваши дубайские фотографии. Купальник от дольчи Габана на твоей дочери стоит десятку. А моя девочка в бассейн ходит в дешевеньком фенди С распродажи? — язвительно спросила Марианна. — На большее твоя босячка не тянет. Из нее вырастет такая же дрянь, как и ее мамаша. — Я своих детей Егору сама рожала и своей грудью кормила, — проговорила Валерия а твои чужую титьку сосали. Крыса! Ситуация подсказывала, что нужно уйти, но Лионеле хотелось дослушать. Возникшая пауза позволила Мариане приложиться к бутылке, после чего она проронила. Егор к тебе ездит, словно на каторгу. Твой муж бывает у меня каждый день. Он сам рассказывал, что все ваши разговоры только про деньги. У нас превосходный секс. А тебе, я как понимаю, мало что остается. Жадная, похотливая тварь, я видела твой список расходов. Не рассчитывай, что он все это будет оплачивать. Оплатит, как миленькой. будь уверена. Убила бы тебя. Ты мне угрожаешь? Спросила Валерия и заговорила примирительным тоном. Ну вот скажи, чего тебе обижаться? Твой сын ездит с няней в парк на Феррари. «А мой на Тойоте. Не ты, а я должна обижаться. Зачем тебе сейчас платить за университет твоему сыну всего четыре года? А если с Егором за это время что-то случится? Типа он тебе на язык, не каркой? Не делай вид, что любишь его. Тебе не понять. Тебе нужны только деньги. Ты, кажется, опять напилась. А это не твое дело», — запальчиво ответила Марианна. Было бы не мое, если б ты не звонила мне по ночам. Вот и не спи так же, как и я не сплю. Помучайся, как мучаюсь я. Завтра я все расскажу Егору, алкоголичка. Не тебе меня поучать. Рассказывали мне, как твоя мамаша укладывала тебя в постель к Тихвину. Отцу твоему не стыдно? Тебя по тоскуху имеют, а в жены не берут. Меня имеет твой муж, и меня это устраивает. — Ненавижу тебя! — Взаимно, — ответила Валерия. — Давай закончим, старушка. Мне завтра рано вставать. — Кому ты врешь, что ядко Дрыхнешь до часу дня, а дети без матери. Они с нянями. За нянь платит мой муж. Он платит своим детям. Дети Егора и его наследники живут в нашем доме. И вот что я скажу тебе, шлюшка. Верни мне то, что украла. — Не понимаю. Мариана понизила голос. — Знаю, что она у тебя. — Ты умела? Верни по-хорошему, воровка. Иначе я заговорю, и всем будет плохо. — Я тоже могу многое рассказать. Послушай, старая гусыня. Валерия чуть слышно хихикнула. — А ведь у нас очень скоро сравняется счет. — Что? — Трое у тебя, и у меня тоже трое. Слабо родить хотя бы одного своего? Твои-то все суррогатные. — Проклинаю тебя! и весь твой гнилой рот с родителями-сводниками и ублюдками малолетними, и не думай, что тебя не покарает Господь. На этих словах Марианны послышались короткие гудки отбоя. Лионелла мягко отступила назад и поспешила в сторону лестницы.